Давно замечено, что изоляция от соблазнов и искусов суетного мира весьма благоприятно сказывается на мыслительной деятельности. Скольких великих творений ума человечество не досчиталось бы, если бы не тюрьмы, монастыри и карантины по случаю чумы. В этом смысле я находился в идеальных условиях. Изоляцию усугубляла темнота. Единственные доступные развлечения, песни-головастика и жалобы Ягана уже иссякли. Значит, плюсуем еще один положительный фактор – тишину. Тут хочешь, не хочешь, а задумаешься. Тем более, что пора подвести некоторые итоги. Можете размышлять вместе со мной. Вот я зачерпнул пригоршню грязи. Могу побиться на любой заклад что кроме нее, в моей ладони, находится сейчас космическая пустота, кусок льда, кипящая магма, грудь красавицы, алмаз невиданной доселе чистоты, сердце свирепого зверя, еще многое-многое другое. В это трудно поверить, еще труднее это объяснить, но это действительно так. Несчислимые миры заполняют один объем абсолютного и всеединого пространства, ничуть не мешая при этом друг другу. Так, в цилиндре фокусника самым загадочным образом умещаются и живой кролик, и букет бумажных цветов, и стакан воды, и 12 дюжин разноцветных носовых платков. Любой предмет можно представить, как бесконечное количество плоскостей. Точно так же и вся наша Вселенная, вместе с Землей, Солнцем, Юпитером, Сириусом, Конопусом, Большим Магеллановым облаком и миллиардом других галактик, по сути дела является лишь тончайшим срезом другой, намного более высокоорганизованной структуры, некой, непознаваемой для человеческого сознания супервселенной. Все составляющие ее миры родились одновременно. Одни называют это актом божественного творения, другие – первичным толчком, третьи – моментом сингулярности. А что это такое на самом деле, никто не знает. Все миры родились совершенно одинаковыми. Но уже в первые секунды начали проявляться и различия. Сначала одна единственная элементарная частица отклонилась от своего предопределенного пути. Потом пара атомов столкнулась в неположенном месте. Вследствие этого звезда родилась совсем не там, где надо. Планеты заняли другие орбиты, на них образовались иные минералы. Вместо суши заняли моря. Вместо морей – ледники. И любое такое отклонение было чревато бесчисленным количеством последствий. Разрастаясь, как снежный ком, любой аномальный фактор сам становился нормой. Как результат, в одном из миров разум стал достоянием приматов, в другом сумчатых, в третьем грызунов. А в остальных, скажем, 100 миллионах миров разум вообще не возникает. Все миры отделены друг от друга невидимыми, но непреодолимыми стенами. Мы не знаем, есть ли в этих стенах двери и какими ключами они открываются. Но в любых стенах есть слабые места – трещины, норы, выбоины. В принципе, их можно отыскать, вычислить, нащупать вслепую. Многие из них, кстати, давно известны. Совершенно достоверным фактом можно считать существование межпространственного перехода Где-то в глубинах озера Лох-Несс через него в наши измерения нередко проникают странные существа, якобы похожие на древних плезиозавров, а на самом деле похожие только на самих себя. Мутная и холодная вода шотландского озера не позволяет им недолго жить, не размножаться. Где-то в Гималаях существует место, в котором наш мир соприкасается с другим миром населенным косматами, неуклюжими гоминоидами, прозванными шерпами Йети. Появление гиппогрифов, целиней, сирен и морских змеев, страшной загадочной эпидемии, время от времени обрушивающиеся на землян, феномен Бермудского треугольника, озеро Вражье в Тюменской области, башни призраков в Тебрезе, Старомосковская богадельня на Кулишках, квартира Харковчанки Брыкиной, Уазис-Юм в Антарктиде, НЛО, загадочные исчезновения людей и всевозможные необъяснимые феномены, считавшиеся раньше колдовством и морокой. Все это – следствие взаимодействия разных миров. Не исключено, что некоторые личности – память о которых навечно сохранила история, Саргон Древний, Шакьямуни, Иосиф Флавий, Йок Патанджали, Нострадамус, Калиостро, Гарри Гудини были на нашей планете всего лишь случайными гостями. Таких людей, как я, немного. По крайней мере, я знаком со всеми, а память у меня неважная. Несведущий народ зовет нас контактерами, пилигримами, рейнджерами и даже охотниками за привидениями. Все эти клички или приблизительны, или высокопарны. Нам они не нравятся. Сами себя мы называем пролазами. Синоним здесь проникать, а отнюдь не ловчить, прошу не путать. Это не профессия, не увлечение, а скорее образ жизни. Ты должен быть пролазой не с 9 до 18, а все 24 часа в сутки. Вся наша жизнь посвящена одной цели. Каждый из нас обязан постоянно быть наготове. Нас никто не принимает всерьез, но зато нам никто и не мешает. Фактор существования бесчисленного количества сопредельных пространств, ассамблеи миров, как говорим мы, не занимает внимания широкой общественности. Мало ли, кругом всяких чудаков. Если одни, рискуют жизнью, лазают по отвесным скалам, а другие в утлых лодочках сплавляются по горным рекам, почему бы третьим не заняться исследованием подступов к тому свету? Главным критерием отбора для пролазы является не смелость, не бицепсы и даже не ум, а неприметность. Да-да! Именно неприметность. Ум можно обострить учением, бицепсы накачать тренингом и анаболиками. А особый смелость на вообще ни к чему. Зато неприметность – редчайший дар. Примерно то же самое, что абсолютный музыкальный слух или способность к левитации. Его не купишь, не разовьешь и не воспитаешь. Чтобы все это стало понятным, Начну с антитезы. Вам, несомненно, приходилось встречать людей, на которых сразу обращаешь внимание, вне зависимости от того, красивы они или уродливы, молоды или стары, во что одеты и кем окружены. Именно из этой среды выходят политики, знаменитые актеры и брачные аферисты. Именно эти люди украшают обложки журналов, рекламные проспекты, предвыборные плакаты – и картотеки Интерпола. Отношения с судьбой у этой публики всегда были сложными. Головокружительные взлеты нередко сменялись не менее головокружительными падениями, а иногда и мертвыми петлями. Гораздо менее известна другая категория людей, наделенная от природы диаметрально противоположными качествами. На них никогда не задерживается взгляд, негромкие слова их никому не интересны, Даже если один из них случайно давит вам в ногу, это не вызовет особой реакции. Из людей неприметных получаются добычливые охотники и первоклассные разведчики. Никогда не верьте, что гениями шпионажа были супермены типа Джеймс Бонда или Штирлица. Совсем наоборот. Всё великое, на этой хоть и малопочтенной, но весьма необходимой стадии совершено личностями тихими и незаметными, такими тихими и такими незаметными, что даже имен их не сохранилось в архивах. Неумолимые Мойры относятся к подобному людю снисходительно. Мы одинаково защищены и от лукавых улыбок фортуны, и от пинков злого рока. Как я уже говорил, жизнь пролазы – это вечное ожидание. Кто-то другой корпит в архивах, опрашивает очевидцев, носится по городам и весям в погоне за слухами и небылицами, пытается установить с иными мирами телепатический контакт, проводит тончайшие инструментальные измерения. И лишь когда все сомнения остаются позади, когда желанная цель достигнута, когда точно определено место межпространственного перехода, наступает наша очередь. Только мы одни имеем право покидать пределы родного мира. Вот здесь-то и должна пригодиться наша неприметность. Природный дар, без сомнения, универсальный для любых измерений. Никакая маскировка, никакая выучка ниндзя, никакие технические средства, вроде пресловутой шапки-невидимки, не смогут помочь в совершенно незнакомом мире, где аборигены, к примеру, Способны видеть в тепловом диапазоне Или обладают метапсихическим чучьем Пролаза должен казаться своим И среди белых, и среди черных И среди троглодитов, и среди современников Шекспира Ничего страшного, если его примут за урода Безумца или изгоя Главное, чтобы в нем не разглядели опасного чужака Коварного, соглядатая Единственное наше снаряжение – плащ неопределенного цвета и покроя, которому при некотором умении можно придать почти любую форму. Обувь запрещена самым строгим образом. Босые ноги вызывают куда меньше подозрения, чем ботинки незнакомого покроя.